Наконец, кенгуру рассказал нам о методах тайнописи, которым его обучили в школе шпионажа. Обо всём этом он рассказывал очень свободно, и не было необходимости заставлять его продолжать рассказ, когда он на какой-то момент останавливался, чтобы собраться с мыслями. Мы уже узнали от него о его хозяевах гораздо больше, чем сумели узнать от него немцы о нас и наших методах работы. Но мы еще не были уверены в искренности кенгуру. Но в то же время он был мало похож на человека, впадающего в панику при первом же намеке на опасность. Три недели я и мой коллега из английской военной контрразведки допрашивали кенгуру. Мы расспрашивали его о жизни в Чехословакии, интересовались отдельными моментами его жизни, подвергали его перекрестному допросу, пытаясь определить его отношение к союзникам. Почему он предпочитает англичан немцам? Что он думает о демократии в сопоставлении с нацизмом? Читал ли он Майнкампф? Что он знает о Бенеше и Масарике? Как он расценивает Мюнхенское соглашение? Эти и многие другие вопросы задавали мы ему в течение трех недель. Затем, сравнив наши выводы, мы увидели, что они совпадают. Мы уже готовы были поверить кенгуру, но решили подвергнуть его последнему испытанию. В то время я и мой коллега из английской контрразведки жили в одной квартире в районе Челси. У нас была свободная комната, и мы пригласили кенгуру погостить у нас несколько дней. Мы уже верили ему, но еще сомневались в возможности использовать его. Восемь дней мы незаметно для него внимательно наблюдали за ним. За эти восемь дней мы ни разу, ни на минуту не оставляли его одного — Наблюдая за ним, мы изучали его. К концу испытательного срока мы уже не сомневались в его искренности и преданности союзникам. Но настоящая игра еще только начиналась. Согласно нашим указаниям, он написал свое первое письмо по условному адресу в Лиссабоне. На первый взгляд, это было безобидное письмо, в котором он писал, что благополучно прибыл на место, что ему нравится в Англии, и что он надеется, что его адресат находится в добром здравии. Однако настоящее письмо было написано на том же листке бумаги невидимыми чернилами. В нем кенгуру сообщал, что его проверяли в английской контрразведке, что проверка прошла успешно и что он не вызвал никаких подозрений. В письме также сообщались некоторые действительно секретные сведения Которые, как мы знали, были уже известны немцам Письмо заканчивалось словами Жду дальнейших указаний Теперь несколько слов о тайном письме Как и большинство уловок, к которым прибегают тайные агенты Тайнопись проста И эта простота является залогом успеха Сложные же И тщательно продуманные планы или методы нередко влекут за собой провалы, имеющие гибельные последствия. Однако, конечно, имеется несколько хитрых методов. Один из них, о котором я хочу рассказать, имеет два преимущества. Он прост и к тому же дает возможность агенту не носить с собой уличающих его материалов или приспособлений. Представьте себе, что агент имеет специальную автоматическую ручку для тайного письма. Как только он прибудет на место назначения, все его вещи обязательно осмотрит следователь контрразведки. И он, конечно, найдет эту ручку, что приведет к гибельным последствиям. Если же агент пользуется простейшими методами тайнописи, ему нечего бояться осмотра его имущества и личных вещей, Ибо необходимые для тайного письма вещества он не носит с собой. Он может купить их в любой аптеке после того, как его обыщут и допросят и убедятся, как он надеется в его невиновности.